Глава тринадцатая. Странно, закрыто. Замерев на месте, удивилась Дарья, кинувшаяся была первой открывать дверь в мастерскую братьям. «Они же никогда не замыкались». «Почти никогда», — поправил ее Хрисан. «Егор сейчас наверняка лолжбой занимается». Гриша мотнул головой в сторону занавешенного изнутри мастерской окна. Братья не только о дверях позаботились, но и чтобы у окна за их тайными занятиями никто не подсмотрел. Гриша с Хрисаном не успели свою догадку озвучить, как сестра, услышав о волжбе, уже заскреблась в дверь. «Петя, Петь, открой дверь, это мы пришли». Мало ей занятий с бабушкой, она и на Егоркины знания постоянно замахивается, прося и требуя им ее обучить. Егор вправду кое-чему ее научил, но в основном обещался в будущем за нее взяться, сделать ее своей наследницей и хранительницей всех его знаний. В будущем, когда повзрослеет и ума наберется, полноценно сумеет оценить, доставвшиеся ей сокровище а главное сохранить их в тайне для будущих поколений одаренных овичей «Петя!» — расплылась в улыбке дарья когда младший брат услышал ее отомкнул и приоткрыл дверь но вот ее попытку проскочить внутрь он приё на корню заступив дорогу входите тихо егора не отвлекайте это его высказывание в первую очередь к сестре относилось. У него сейчас очень тяжелая и тонкая работа, если запорить ее ему. Договаривать, что тогда будет, не требовалось. Егор хоть и почти их одногодка, но вот когда он недоволен... Нет, он не ругался. Вообще никогда на родичей всерьез голос не повышал, но лучше бы отругал. В такие моменты он будто в раз резко взрослел и на виноватого смотрел уже не просто брат, а взрослый и страшный. Тогда братья затихали, как нашкодившие кутята. Сестры же, хоть им он таким всего один раз показался, потом в истерике зашлись, долго их успокаивать пришлось. И виноватых, и нет. Так что вызвать недовольство брата настоящее, а не показное недовольство боялись все вняв предупреждению дарья хрисан и гриша чуть ли не на цыпочках в мастерскую просочились. Пётр же окинул взглядом окрестности поспешил снова изнутри на засов дверь закрыть у мастерской и вправду творилась лжба. Месяц они не видели братьев, и вот в тайной комнате за печкой, куда Егор никого постороннего не пускал, появилась новинка. Большой и массивный стол на ножках из цельных бревен посреди помещения стоял. У этого стола их старший брат замер, положил ладони на какие-то светящиеся изумрудным цветом символы. Он вроде и неподвижно стоял, но вот на столе что-то непонятное остальным происходило. В разных круглых углублениях находилось толчуное стекло, рубленая медь, олова, свинец. Это то, что они опознали, но углублений было больше, и там еще какие-то порошки и камешки насыпаны были. И все это шевелилось, медленно оседая, как будто таяло. В круглых углублениях истаивало, зато в большом и квадратном прирастало. Там сама собой росла пластина. «Ай!» — воскрикнула от испугодарья, тут же зажав рот руками, как пластина, прекратив рост со звонким звуком лопнувшего стекла, Распалась на множество маленьких квадратиков. «Это что за ежики?» «Радости моей не было предела. Алхимический стол» Когда я к нему подступился, отзывался на все мои пожелания, как будто и не было перерывов столько лет, я не находился в другом теле и в другом мире. С каждым днем, вернее, через день, давая столу возможность, собрав побольше энергии, зарядить накопитель, я все сложнее и сложнее, а также более энергозатратные операции делал. Совсем недавно вообще практически за самое сложное взялся. Закончив работу, я мысленной командой разделил цельную пластину на множество мелких уже готовых управляющих контуров. Взял Вадим в руки. «Это что за ежики?» Ох, как я удивился, увидел заглядывающих мне через плечо на результат моей работы Дашку с братьями. До такой степени сосредоточен был, что совсем не заметил, как они появились. Очень полезные ежики. Мои губы сами собой растянулись в улыбке. Очень уж был рад видеть родичей. Дарья. Та тут же бросилась обниматься. Стоило мне только ежика обратно на стол положить и руки приглашающий раскинуть. Видимо, не только я соскучился. Хрисан, Гриша. «Брат», — также расплывшись в улыбках, отозвались братья, притянув к себе улыбающегося Петра. «Давно мы уже забыли, что не родные, живем душа в душу, как не всякие кровные родичи живут». «Воткуда тут? Дома как дела? Дедушка? Бабушка?» «Все хорошо дома», — принялся отвечать Хрисан. Дедушка с бабушкой здоровы, братья с сестрами тоже в порядке. «Ты чего?» Только что радостно обнимавшая меня Дашка вдруг взяла и захлюпала носиком. «Даша!» Бесны глазки открыли. С сочувствием, смотря на сестру, просветил меня Хрисан. Бабушку, Зину, Дунятку и Варю себе хозяйками выбрали. Вот так. Крепче прижал я к себе сестренку. Я про забыл совсем, так в работу с нефритом погрузился, а дома, оказывается, трагедия. Для одного дорогого мне человека так точно. «Мы потому и отправились к вам у гостя раньше запланированного», подтвердил мою догадку Гриша, кивнул на Дарью и вскинул глаза кверху, покачал головой чтобы развеяться. «Ну, будет тебе!» Взяв Дашу за плечи, чуть отодвинул ее от себя и ладонью слезы со щек ее вытер аккуратно. Хоть это слабо помогло, слезы продолжали литься. «Почему? Вот почему, а? Я такая плохая, да? Что они на меня даже не посмотрели» снова приникну к моей груди начала наговаривать на себя дарья нет неплохая опять ее обняв принялся просвещать просто сильная и именно поэтому бесны других они тебя выбрали это как дашка даже проплакать забыла сама слезы вытерла и в удивлении на меня уставилась вот так Усмехнулся я. Бесны, они в первую очередь охранники. Вот сейчас подсознательно и выбрали слабейших, кого защищать надо будет. Вообще ты, как сильная одаренная, для них предпочтительнее в роли хозяйки. Но есть сестры наши мелкие, еще почти дети, их беречь надо. Есть бабушка, Хоть я бы не сказал, что она слабая, но, видимо, из-за возраста ее выбрали тоже беречь. Ну и Зина. Сама знаешь ее мягкий характер, ее тоже оберегать надо. Вот так и получилось, что слабейших они выбрали, а ты, как самая сильная, не удел осталось. Последние слова лишними оказались, у снова губы задрожали, а на глазах влага скапливаться начала. Вот тебе и сильнейшая, какой бы там у нее бойцовский характер ни была, девчонкой она быть не перестала. И хоть раньше она никогда так явно свою слабость не демонстрировала, видимо, действительно повзрослела, Последнее время передо мной братьями уже не боится ее показывать. И не только я ценю это ее доверие. Братья вон тоже, и капли насмешки во взглядах нет. Переживают за нее. Не плачь, будет и у тебя свой котенок, обещаю. Когда Жулька снова забеременеет? Улыбнувшись сквозь слезы, спросила Дарья. Нет. — мотнул я головой. Жулька, к сожалению, уже никогда не забеременеет. И тишина. Что Дарья, что братья на меня молча уставились. Как бы объяснить. Ладно, вы уже взрослые, буду говорить прямо. После моего вмешательства у Жульки внутри там все перестроилось. Именно поэтому она бесны смогла родить. Обратно же откатить все эти процессы я уже не могу. Так что, хоть здоровью ее ничего и не угрожает, понести от других собак она уже никогда не сможет. «Жалко Жульку», — вздохнула Дарья. «Но может оно и к лучшему. Не придется в будущем кутят ее топить». Ну да, у нас до Жульки была собака, так дед бывало два раза в год ее приплод топил, так как никому они не нужны были, а бесхозными оставлять тоже не дело. Так что слабая Дашка испарилась, снова по-взрослому соображать начала. Хоть менее расстроенная от этого она не стала, понимала, что новые бесны не скоро еще появятся, для этого другую собаку искать надо. Не расстраивайся. Замялся я на миг, но все же решился. Все равно рано или поздно делать придется. Через неделю сделаю тебе подарок. Какой? Услышав про подарок, она окончательно от тяжких дум отвлеклась, шмыгнул носом. Заинтересованно на меня посмотрела. Как сделаю, тогда и узнаешь. ну Егорка, протянула она просительно. «Не хочу заранее обнадеживать, очень тяжелая работа предстоит. Получится или нет, не знаю», — ответил ей честно. «Но даже если с тем, что задумал, не получится, то другой сделаю. Без подарка не останешься». «Нет уж, ты постарайся». Ну вот, вернулась всем нам привычная Дарья, печаль свою быстренько задвинул на задворки. «Ну, а к чему зря на себя грусть нагонять? Ведь я пообещал, что у нее в будущем свой котенок тоже будет. Обещания же свои я им всегда выполняю. А тут еще и подарок, пусть пока и неизвестно какой, но уже манящий». «Так что это за ежики?» — вернулся к своему вопросу Хрисан, вовремя уводя тему разговора еще дальше от котяток. Этот её же коправляющим контуром называется сердце будущего разговорника. А Завис брат, не знаю, что ещё сказать, так как не представлял, что такое разговорник. Как сделаю, увидите и оцените. Не стал я ничего больше объяснять. Вы мне лучше скажите, костёр для мха палить или забросили это дело? «А то будет вам, разговорники!» «Палим!» — без заминки ответил Гриша. «Только вот мох первый, что ты сделал, пожух уже совсем, но от него молодняк пошел расти. Релично так разросся. В том от норки скоро места свободного не останется. А кристаллы? сольта Уточнил Гриша и, увидев мой подтверждающий кивок, хорошо так обрадовал меня. «Соли там тоже прилично насыпало». Дернул он плечами, намекая на мешок, что за спиной у него висел. И, бросив аккуратный взгляд на Дашку, закончил. «Поэтому сейчас и приехали. Не стали, как ранее договаривались, еще полмесяца ждать». «Ну да, ну да, верю. Только из-за того, что Дашке срочно развеяться надо было мне и подруге своей на жизнь пожаловаться. Именно поэтому они раньше оговоренного срока и заявились». «У вас как тут?» — снова увел разговор от опасной темы Хрисан. когда домой собираетесь — Да, как и планировалось, еще две 3 недели с делами окончательно закончим, и тогда уже можно будет возвращаться. — А много делов уже сделали, — тут же загорелся Гриша с надеждой спросил. — Патроны, постреляем, наконец! Ну вот истинная причина их приезда и подтвердилась. Дарья просто прекрасный повод предоставила. Но я их понимаю. Оружие новое на руках, а пострелять из него пока так и не довелось сплошное мучение. То нам тут маяться некогда было. Света Белого почти не видели за работой, а им... Это и Пётр понимал. Он хохотнул и молча направился к горой в углу стоявшим коробкам, изготовленным для нас каяном. Взял две штуки разных размеров и к маленькому верстаку подошёл, На нем их положил. Так же молча, отойдя в сторону, приглашающий махнул рукой Грише. «Открывай, мол». Ну, того долго упрашивать не надо было. Быстро разобравшись, как коробки открываются, сдвинул крышки в бок, откинул бумагу и... Вытаращив глаза к нам с Петей, повернулся, держа в руке патрон. «Это что?» «Конкретно это патрон к Шарпсу». Просветил я его, усмехаясь. Хрисан с Дашей тоже достали по патрону, принялись их внимательно рассматривать и, надо сказать, удивились они не меньше Гриши. Впрочем, скажу честно, было чему удивляться. Патроны необычно выглядели. Не гильза пулю обжимала, а мой бесцветный порох. Вот и получалось, что часть пули в застывшем порохе, как муха в янтаре, сидит. В своей прошлой жизни у меня вообще безгильзовые патроны были, но тут сейчас так не получится. Оружейника искать надо, чтобы изготовил оружие под такой боеприпас. Но так даже лучше получилось. Можно и нашими патронами пользоваться, и покупными, если вдруг припрёт и придётся докупать. Пётр для демонстрации принёс несколько брусков с неиспользованным порохом и продемонстрировал его братьям и сестре, заодно и пояснил, что это такое. «А как вы его в патроны?» — вертя брусок в руках, спросил Хрисан. «Егор, дозаторы специальные сделал. Петр нагнулся и из-под верстака и из ящика достал латунные шприцы. Вот!» — показал он им их. «Порох в спирте растворяешь, можно два раза это делать без потери качества. И с помощью иглы через донцы гильзы заливаешь его в специальную форму. На штуке, видите, черточками дозировки отмечены. С дозировкой нам пришлось повозиться, чтобы оружие не плевалось от малого количества метательного заряда или от чрезмерного. Пули с нарезов не слетали. Но справились. С точной дозировкой разобрались, после чего весь этот месяц патроны делали, как свободное время появлялось. При виде дозаторов ожидаемо Дашка возбудилась. Прообещанный подарок окончательно забыла. Вот прямо сейчас ей такой же вы не положь. Только и дальше пошло перечисление, какого размера шприц должен быть и с какой иглой. Пока все это на меня вываливалось под смешки веселящихся братьев, я Петру краем глаза подмигнул и глазами же за занавеску указал. Усмехнувшись, он незаметно отступил назад и нырнул в огороженный закуток, вернулся оттуда уже с двумя стволами, как говорится, в полной комплектации. При виде этого чуда даже Даша на полуслове замерла, что уж про братьев говорить заав дыхание пока пётр оружие на верстаке устраивал дружно выдохнули У-у-у-ух! <свы> ну да оружие пусть не сильно но все же видоизменилось плюс кое что лишнее добавилось <свы> куда стоять остановил я гришу и хрисана свое оружие разрядите петру сдать тогда уже с новинками будете знакомиться Так быстро братья свое оружие еще ни разу не обихаживали, но стоило им его Петру сдать, тут-то им уже никаких преград не стало, кроме меня. Так, чтобы знать, что к чему, сначала я рассказываю. Взял я в руки переделанный винчестер, потом уже сами ближе ознакомитесь не обратив никакого внимания на вырвавшийся у них разочарованный стон, принялся их просвещать, что мы тут с Петром навертели. Винчестер. Весь металл через мою обработку прошел, он теперь стал более износостойким, лишенным скрытых дефектов. Так что если пользоваться только нашими патронами, то оружие еще и вашим детям, а то и внукам, в рабочем состоянии достанется. Как уже не раз говорил, мой прошлый мир не столь богат на ресурсы был, так что маги научились с металлами работать, существенно продлевая срок его эксплуатации без потери нужных характеристик. Особенно это к оружию относилось, ведь дешевым оно никогда не было, так что я прекрасно знал, как с ним работать. Движущиеся поверхности отполировал, продолжал я свой рассказ. Механизм перезарядки теперь стал мягче работать, не столь шумно. Тут же это дело и продемонстрировал, качнул рычагом перезарядки, который действительно намного тише сработал. Плюс наши патроны мощнее покупных, теперь из винчестера уверенно можно стрелять даже... На 250 метров, а не как раньше на 100-150. Ну а чтобы стрелять прицельно, мы с Петром изготовили четырехкратный оптический прицел. С ним вам еще предстоит научиться работать». «Четырехкратный — это как?» — задал вопрос Гриша, давно уже прекратив тяжко вздыхать и слушал меня очень внимательно. «Цель в четыре раза ближе будет видеться, чем смотреть на нее просто глазами». «А что это за банка на конце ствола?» Не выдержала и Даша. Один Хрисан стойким оказался, молча, пока слушал. Глушитель. Улыбнулся я ей. Звука выстрела даже вблизи практически не слышно благодаря этой банке. Но тут же прекратил улыбаться. Теперь запомните. По возможности оптику, наши патроны и глушитель мы будем показывать только нашим врагам. Чтобы это было последнее, что они увидели в своей жизни, если у них это вообще получится. Братья с сестрой тут же кивнули согласно, уже привыкли, что наши семейные секреты не для распространения. Даже сестры младшие, насколько балаболки Но и те никогда никому ничего лишнего не скажут, если я заранее предупреждаю, что это наша тайна. Один раз почти проболтались. Так пришлось со всеми нашими женщинами, ну, кроме бабушки, очень серьезно поговорить. Потом те в истерике бились. Напугал я их, видите ли. Но толк от этого разговора был... Тут даже бабушка мне выговаривать не стала, признала мою правоту. Все эти приспособления перед самым боем при нужде будем на оружие устанавливать, тем более это легко и быстро делается. Шарпс, все то же самое. Теперь уже Хрисан заговорил, кивнул на второй ствол на верстаке стоявший. Почти. «С металлом, да, с ним я также поработал. Оптический прицел более сложной конструкции, с переменной кратностью 2,5 на 10,56. Можно будет как по близким дистанциям работать, так и по дальним». «Егор?» «С 800 метров в центр яблочка на мишени попал!» «Не выдержал пётр решил похвалиться». «Не с первого выстрела, но да, попал», — подтвердил я братом сказанное. «Не моя дистанция. Вот на пятьсот метров — это да, в любую точку тела попаду, а дальше там очень сильно все от внешних факторов зависит. Много чего учитывать надо». Так что мотнул я головой. При нужде, конечно, можно попытаться стрельнуть, но лучше я подкрадусь поближе и уверенно выстрелю, чем голову ломать, высчитывать поправки, всякие разные. Несмотря на озвученные мной трудности, Гриша с Хрисаном Да Дайдашко не зря переглянулись друг с другом, уверен, будут пытаться учиться на дальней дистанции стрелять. Но то пусть стреляют, патронов в немало и тем более пороха в брусках еще хватает, что расстреляют, то сами же потом и снарядят. Так, что еще? Сошки, съемные у Шарпса, тоже потом опробуйте, если кому удобней с ними будет, то их даже снимать не надо, тут тайны никакой нет. Ну и последнее... У Шарпса патрон намного мощнее, чем у Винчестера. Так просто его не заглушить, поэтому вместо глушителя здесь рассеиватель звука стоит. Он эхо-выстрел размазывает по сторонам, из-за чего становится очень трудно определить точное местонахождение стрелка. Впрочем, эффект это ты сам звук выстрела маскирует. Вблизи не сразу и поймешь, что это кто-то стрелял а метров стрёхсот уже не услышишь его тут от слуха все зависит пётр он уже не слышит в отличие от меня да и я звук выстрела скорее ощущаю чем полноценно слышу на такой дистанции. На этом, с описанием оружия я закончил, передал Винчестер в загребущие руки братьев и сестры, которые тут же принялись под комментарий Петра его вертеть и внимательно рассматривать. Пока они отвлеклись, я в закуток за занавеску сходил, принес три бинокля. Ох, и намучился я с ними. Прицелы легче было сделать. Пока синхронизировал окуляры между собой, думал, с ума сойду от раздражения. Несколько раз бросал это дело, но все же в итоге довел до ума. И теперь ими вполне комфортно можно пользоваться. Сказался опыт моей прошлой жизни. Не только патроны, но и большую часть снаряжения я сам и для себя делал, так как оно частенько выходило из строя а постоянно покупать его дороговато было, мне и так было, куда деньги девать. Ну а тут и практика, и экономия, но и уверенность, что все качественно сделано, тоже свою роль играла, так как от этого качества моя жизнь зависела. Следующий ход Кай принес оружие и комплектующие к нему. То оружие, что братья сдали, я потом доработаю, а это уже их будет. Три винчестера сестру мы тоже не обделили, а вот шарпс ей не достанется. Слишком уж он мощный, не для нее оружие. Просто пострелять из моего ствола, который они сейчас и вертят, ей хватит. А в личное пользование он ей не нужен. Как, впрочем, и Петру пока. Хотя ему-то мы его купили, но на вырост, как повзрослеет и окрепнет. Будет ему лет 15-16, тогда уже сможет им пользоваться. Разобрав оружие, кому какое больше приглянулось, братья с сестрой принялись учиться под присмотром Петра, как прицел на планку устанавливать, снимать и навинчивать глушитель на ствол. «Мы же сегодня сходим пострелять?» Бросил взгляд на меня Гриша, на миг отулекшись от оружия. «Сегодня?» «Сегодня вряд ли», — отрицательно мотнул я головой. «Сегодня ближе к вечеру дядька Шаран последний вариант брони принести должен будет. Вот завтра, чтобы патроны зря не сжечь, ее заодно и опробуете на пробитие. Петр знает, что и как там делать». «Да. Сплошное разочарование братьям сегодня, но ничего было раньше оговоренного времени приезжать. Тогда бы я успел все свои задумки воплотить, и им бы ждать не пришлось». «А это что?» — Дарья сунула нос в стоящую стороне корзину. «Жмых? А зачем он вам тут?» Жмых этот горит жарко, ну и легко воспламеняется. В тайге, чтобы в дождь костер рожечь, лучше для его растопки не придумать. Дауры, масло надавив, быстренько разобрались, на что высушенная кожура масличных плодов годна. Так что мы еле сумели часть себе урвать, а охотники все запасы разобрали. В тот день мы больше ничего не делали после ознакомления с оружием, комплектующие, прицел, глушители, бинокли, убрали в специальные футляры и подсумки, после чего отомкнул мастерскую и убрал занавески с окон, сели перекусить, да разговоры разговаривать. Нам с Петром интересно было, что дома происходит, им что мы тут еще делали, и что планируем. Потом Алтана прибежала после радостных объятий с Дарьей, начала той на меня жаловаться, мол, я всех женщин поселения заставил на себя работать. Но она это в шутку, хотя доля правды в ее словах была. Старейшина, нагоняя женщинам, сделала, узнав, что мои заказы еще не выполнены». Но те реально будто с ума сошли. Все срочно возжелали себе одежды из ткани искацина. Вот старейшина им и сказала, что пока мои нужды не закроют, нежнейшей ткани им не достанется. Она сама ее распределением займется. Так что да, какое-то время все на меня работали, ткани из ищицы и бронеткани из искацина делали. Для себя же они зимой изготовлением ткани займутся. Тут подаренные мной им керосиновые лампы пригодятся. Тем более они себе их тоже закупить собирались, признав полезность. Ну а я, получив заказанное, припахал тетку Сесегму к пошиву одежды, ее мужа к изготовлению снаряжения, те же футляры с толстой кожи для прицела и биноклей. Дядьку Шарана с его сыном Каяном запряг на изготовление бронежилетов. Слоеный бутерброд из бронеткани и древесины железного ствола вполне способен тупоносые свинцовые пули останавливать. После дня отдыха Петр, как уже более или менее опытный, увел Гришу, Хрисана и Дарью на дальнее стрельбище. Подальше от чужих глаз осваивать, там наши новинки. Ну а я готовился погрузиться в работу по сбору разговорников. Помощь, как таковая, в этом деле мне не нужна была. Уже все подготовлено, осталось только из кучи разных деталей их в одно целое собрать. Тут больше нудная, я бы даже сказал, медитативная работа, но с помощью алхимического стола совсем несложная. Но прежде чем за сами разговорники браться, я с принесенными братьями-кристаллами разобрался. Без этих кристаллов начинать работу смысла не было. Сначала нужно окончательно убедиться, что погруженный в дымную среду мох выдал именно то, что мне и нужно. Но это легко и просто делается. Сначала кристаллы в чистую воду высыпал, они утонули, мусор поверху остался. Ну а теперь сама проверка. Он же процесс отделения одних кристаллов от других. Для этого их в сильно соленый раствор поместить пришлось. Вот и все. Не только визуально, но и, как говорится, практически доказано, что мох выдал то, что нужно. Одни кристаллы на поверхности плавать остались, другие же утонули, и при этом из серых в кроваво-красный цвет окрасились. «Просто отлично!» — расплылся я в довольной улыбке. Даже если бы не было нефрита, уже одни эти кристаллы нам могли бы безбедное будущее обеспечить. Но нефрит у нас тоже появился, так что на целых десять дней я погрузился в работу. Вот это разговорник. аккуратно взяв один брусок в руки из двадцати лежавших в ряд переспросил меня Хрисан: Дни пролетели все это время меня старались не отвлекать, только кормить не забывали, но тут моя невеста с этим отлично справлялась, Зато теперь да. Пришла пора родичам приобщиться к более продвинутым и еще более секретным технологиям. А то я смотрю оружие, и всё к нему прилагающееся, в том числе и высокого качества бинокли с прицелами, для них уже обыденными вещами стали, хотя в первые дни аж пищали от восторга. Пора по-настоящему их удивлять. Посмотрим, как они снова запищат. Да, это разговорник. Также, взяв в руку прямоугольной формы 16 см длиной, 8 шириной и 5 толщиной, разговорник, принялся рассказывать, что оно вообще такое. И, соответственно, с помощью них мы сможем переговариваться, находясь друг от друга на приличном расстоянии. Максимальная дальность приема сигнала — 30 км. После небольшой паузы, когда осознали мной сказанное, На меня сразу же посыпалась куча вопросов, в том числе и как этим разговорникам вот прямо сейчас начать пользоваться, чтобы его опробовать поболтать друг с другом. «Да тихо вы!» Хрисану с трудом удалось угомонить Дашку с Гришей. «Сначала правильно с ними обращаться научиться надо, а потом уже болтать будем. Извини, Егор», — повернулся он ко мне. Продолжай. Мы слушаем.